Пещера родителей на Оуле находилась близко. "Ты в какой пещере алтарь устанавливал?" спросил у Манфреда Лорд Вампир, всматриваясь в тёмные проёмы у основания скалы. Ван втай показал на один из них тот. "Там сухо". Ловушки ставил? Естественно. Пол сотней пырей, сверху колья, отравленные само собой. Колья я перед выходом закрепил. Сам веди. фон Корстуин подошёл к проёму и звонко щёлкнул пальцами. Из темноты с гулом наружу вылетела стая крупных летучих мышей и расселась на выступах близлежащей скалы. По знаку Манфреда путешественники вошли внутрь. Беглый осмотр пещеры удовлетворил рыцаря. Он не теряя времени, достал нож, нарисовал на земле круг, начертил положенные знаки и надрезав себе ладонь, раслил круг кровью. Фон Корстен I встал в круг и произнёс: "Здесь". То же самое повторил второй. "Теперь к цыгану?" спросил лорд-вампир. "Да, заглянем на минутку", попросил фон Корстен. Как только путешественники оказались снаружи, упыри сорвались со скалы и нырнули обратно в пещеру. Ты уверен, что это хорошая защита? На всякий случай уточнил у него обхорош. Они выпивают БК за 5 секунд, успокоило Ватиос наолы, а укус самок парализует. Сам вывел, предположил рыцарь. Семейное хобби, довольно улыбнулся Манфред. Путь через перевал занял около 2 часов. Путешественники шли быстро, придерживаясь теневой стороны. По дороге им встретился только один небольшой отряд торков, но они, прибегая к времени, не стали нападать на него и пропустили разбойников мимо, притаившись в зарослях терновника. Ближе к вечеру тропинка вывела их на открытое пространство. Вот они, безымянные земли, взмахнул рукой Абхараш. Край безграничных возможностей для любого маньяка. ни одного нормального существа и ни одного солнечного дня. Ко всему привыкаешь, глубоко мысленно заметил фон Корстейн и предложил: ускорим шаг. Цыган принимает строго до девяти. Ты у него давно был? заинтересовался услышанным рыцарь. Вчера, сообщил Манфред, но грустно добавил: мне выпал перевернутый рыцарь мечей. Цыган отказался гадать. Они прошли по ветхому мосту над заросшей коричневым камышом речкой и двинулись вдоль неё направо. Начал накрапывать дождь. Путешественники обогнули старое пепелище на берегу с единственной уцелевшей в пожаре печью. Из вылосывшейся трубы шёл дым. Кто топит её? Не удержался от вопроса Магнификус. Никто, прозаично сообщилася от Снаулы. Аномалия. Внутри огня нет. Я пробирал. Стали появляться деревья, преимущественно берёзы. А корень, вроде, не любил, а что-то злорадно подумал молодой человек, принюхиваясь. Алифой воняет. Деревьев становилось всё больше. Берёзы сменились ельником, тот в свою очередь перешёл в большой запущенный яблоневый сад. Остались столько-то поля в разгар цветения, опять подумал Магнификус. Но она ошибся. За яблоневым садом забили насыпи белого песка. Подойдя поближе, второй понял, что это не песок, а соль, крупная, грязная соль. Её было много, очень много. Соляные холмы тянулись до самого горизонта.